Теория эволюции. Юнга лежал на своей кровати и нервически подергивал задними лапами. Лева сидел в кресле и курил. Их обоих не взяли в рейд. Они оба понимали, что только мешались бы под ногами, и все равно роль пассивных наблюдателей их одинаково не устраивала. Ты даешь себе отчет, что вполне возможно, мы доживаем свои последние часы, спросил Лева. «Отдаю», — буркнул Юнга. «Если наш рейд провалится, черный лорд такого не простит. И когда египтянский ковчег вынырнет из гиперпространства, в лучшем случае его будет ждать мертвая планета». «А в худшем?» «Мертвая планета, на орбите которой находится крейсер, это планета уничтоживший». «Мрачно». «Еще как». Они помолчали. «У них получится», — сказал Лева. «Гоша, Марина, они же специалисты». «Угу». «Марина одна стоит боевого крейсера, правда?» «Нет». «Черт». «Угу». Лёва прикурил сигарету от окурка. «У вас на корабле вообще нет никакого оружия?» «Ничего, что можно было бы противопоставить кораблю, специально сконструированному для ведения боев. Надеюсь, Капа хотя бы удастся не демаскировать наш корабль». «А что, может и не получится?» — Ничего нельзя сказать наверняка. — Мрачно. — Угу. Они помолчали. — Юнга, у меня вопрос. — Валяй. — Чёрный лорд, империя, повстанцы — всё это так похоже на сериал «Звёздные войны», что у меня возникают некоторые вопросы. — По поводу. — По аналогии с той историей с Биллом Гейтсом. — Это ведь не ты совершил скачок в прошлое и продал Лукасу сценарий. Ведь мог же он просто так угадать, а? Увы, не мог. Это я. А почему тогда глава злодеев лорд Вейнер, а не Вейдер? Наверное, Джордж решил немного изменить имена. Во избежание. А может, так показалось ему более убедительным. Этот лорд и вправду отец Люка Скайокера? Нет. Нет вообще никакого Скайокера. Это я сам придумал. Лукасу по зарез положительные герои были нужны. А на самом деле их нету. Империя — милитаристические ублюдки, пытающиеся захапать целую галактику. Повстанцы — не менее милитаристические ублюдки, которые хотят оставить эту галактику себе. Война идет так давно, что уже никто не помнит, из-за чего она началась. — А рыцари-джедай? — Они не воины света, — сказал Юнга. — И не воины тьмы. Они сражаются на обеих сторонах. Это что-то вроде ниндзя. Профессионалы. Убийцы. Понятно. Угу. Они помолчали. Юнга, у меня к тебе еще один вопрос. Валяй. Не знаю, как сказать. Не знаешь, не говори. Нет, все таки скажу. Вот это что? Лёва вытащил из кармана журнал, который отдала ему Лена. Упс, сказал Юнга. Откуда это у тебя? Нашел. «Понятно», — сказал Юнга. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Чего объяснять? Арнушки немного из дома прихватил. Можно подумать, ты картинки в плейбое никогда не рассматривал». «Да я как бы не об этом. Там на 32-й странице...» «И что?» «Это ж человек, только волосатый, как обезьяна. На неандертальца какого-нибудь похож». «Ну, похож». «А журнал-то гиптианский». «Ну и что?» Значит, на Египте есть люди? Ну есть. И ты молчал? А надо было говорить? Зачем? Юнга, сказал Лева, я тебя сейчас сам пришибу без всяких черных лордов и потоков силы. Почему никто из нас не знает, что на Египте есть люди? Потому что их нет, по факту. А те, что есть, они не люди, сказал Юнга. Пока. Как это? А кто же они? Почти не неандертальцы. Может быть, хомо хабилис, Человек умелый, но неразумный. Не сапиенс. И уж тем более не сапиенс-сапиенс. Вот скажи мне, откуда, как ты думаешь, на вашей планете взялась разумная жизнь? — И откуда? — От верблюда, — сказал Юнга. — Точнее, от бегемота. Это мы ее вам завезли. Случайно. — Чего? — не понял Лева. — Того, сказал Юнга. — Еще вопросы есть? Эм. Тебе это так интересно, происхождение человечества? Я имею в виду, что человечеству вполне возможно не так много и осталось. Интересно? Да. Тогда заткнись и слушай. Юнга перевернулся на другой бок. Теперь-то мне уже все пофигу. Это раньше можно было молчать, обходить стороной скользкие темы, картинок из дома не показывать. А ты еще все флорой и фауной нашей интересовался, как нарочно. И было у нас в экипаже мнение, что ты для полного знания еще морально не готов. А теперь все равно, готов ты или нет. Хочешь знать? Пожалуйста. Есть у нас люди на Гипте, есть, только неразумные они. Эволюция, знаешь ли, штука хитрая, и на одной планете более одного вида разумных существ быть не может, потому что иначе чесновато будет, войнами постоянными чревато. У вас на Земле люди почему-то развились при всем богатстве выбора, а у нас нет.